выискивая коляску тёти Питти с дядюшкой Питером на козлах, ибо они всегда встречали её, когда она в войну приезжала в Атланту из стары Но тут же спохватилась и презрительно фыркнула, поражаясь собственной рассеянности. Как же мог Питер её встречать, когда она не предупредила тётю Питти о своём приезде? А кроме того, Скарлетт вспомнила, что в одном из своих писем старушка сетовала на то, что упала их лошадка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 Наверное, ни у кого из её старых друзей и не осталось теперь колясок, если то, что писала тётя Питя, правда. Времена настали такие тяжёлые, что даже челить трудно было держать и кормить, не говоря уже о животных. Большинство друзей тёти Питя, как и она сама, ходили теперь пешком. Два-три фургона грузились у товарных вагонов. Кроме них стояло несколько забрызганных грязью бричек с какими-то отпетыми парнями на козлах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 Искарлиц вспомнилось то утро в 1862 году, когда она, юная вдова, приехала в Атланту вся в чёрном крепе, злясь на себя за нудный траур. Перед ней словно ожил тот день. Шумная толпа, фургоны, коляски, санитарные повозки. Кучера ругаются, кричат, знакомые окликают друг друга. Она вздохнула с тоской. Где оно, то весёлое возбуждение, которое царило в первые дни войны? Подумала о том, какой путь предстоит ей проделать до дома тёти Питя пешком. И снова вздохнула. Правда, она надеялась, что на Персиковой улице встретит кого-нибудь из знакомых, кто подвезёт их с мамушкой. Пока она стояла так, озираясь по сторонам, светлокожий негр, средних лет сидевший на козлах кареты, подъехал к ней, перегнувшись, спросил. — Коляску, леди?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 «А езжу я в ней, чтоб для нас заработать». «Это что еще за мисс Телбет?» «Мисс Юзен Телбет из Милледжвилла. Мы все сюда перебрались, как старого хозяина убили». «Вы ее знаете, мисс карлет «Нет», — с сожалением отозвалась Скарлетт. «Я очень мало кого знаю из Милледжвилла». «Тогда мы пойдем пешком», — решительно заявила мамушка. «Езжай, Нигер, езжай».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 Со временем деньги придётся ему вернуть. Об этом тоже надо помнить. Но вот они свернули на Персиковую улицу. Скарлетт посмотрела в направлении пяти углов и даже вскрикнула от ужаса. Хотя Фрэнк и говорил ей, что город сожжён, она не представляла себе такого полного опустошения. В её памяти любимый город по-прежнему был густо застроен красивыми элегантными домами и общественными зданиями,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 Она смотрела на любимую улицу, и глаза ее наполнялись слезами. «Они сожгли тебя», — думала она, — «и ты лежала в развалинах, но стереть тебя с лица земли они не смогли». «Нет, не смогли. И ты вновь поднимешься, такая же широкая и нарядная, как была когда-то». Шагая по Персиковой улице в сопровождении мамушки, семенившей рядом в перевалку,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 Она лишь дивилась тому, что была до такой степени напугана. Напугана, как дитя, громким шумом. Каким же она была младенцем, если думала, что Янке — пожар, разгром юга — самое страшное, что ей придется пережить. Какая это чепуха по сравнению со смертью Элин и провалами в памяти Джеральда, по сравнению с голодом и холодом, с тяжелой работой и вечным кошмаром неуверенности в завтрашнем дне. Как просто казалось ей сейчас проявить мужество перед лицом армии завоевателей и как трудно противостоять опасности угрожающей Таре. Нет, ничто ей больше не страшно. Ничто, кроме нищеты. На Персиковой улице появилась закрытая карета, и Скарлет стремительно шагнула к краю тротуара, чтобы взглянуть, кто едет, ибо до дома тети Пити все еще оставалось несколько кварталов.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 Любопытно, что первым знакомым лицом, которое увидела Скарлетт, было лицо красотки. «Это ещё кто такая?» — подозрительно спросила мамушка. «Она вас знает, а не поклонилась. Вот уж отродясь, не видела, чтобы у человека были такие волосы. Даже у Тарлтонов и то не такие. Похоже, ну, прям будто крашеные». «Они есть крашеные», — отрезала Скарлетт и пошла быстрее. «И вы знаете скрашенной женщиной «Да кто она такая?» «Спрашиваю я вас». «Падшая женщина», — коротко пояснила Скарлетт. «И я даю тебе слово, что не знакома с ней, так что перестань мне докучать». «Господи Иисусе!» ахнула мамушка, и разинув рот, с жадным любопытством уставилась вслед карете. Она не видела падшей женщины с тех пор, как уехала с Элины с Саванны. А было это более двадцати лет назад,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 Зато остались следы от колёс-фургонов, в которых всё это увезли. А вот кирпичный дом Элсингов продолжал стоять под новой крышей и с новым вторым этажом. Дом Боналлов, неуклюже подлатанный, с дощатой крышей вместо черепичной, выглядел всё же обитаемым, несмотря на свой жалкий вид. Но и в том, и в другом ни лица в окне, ни человека на крыльце. И Скарлетт даже обрадовалась этому. Ей сейчас ни с кем не хотелось говорить.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 Широкая, удивлённая улыбка расползлась по его чёрному лицу. «Так бы и расцеловала сейчас этого старого дурака, да чего ж я рада его видеть!» Подумала Скарлетт обрадованно и крикнула. скорее беги искать тётину обморочную бутылочку, Питер! Это и вправду я!» В тот вечер на ужин у тёти Питя были неизбежная мамалыга и сушёный горох.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 и участки в городе, но так или иначе всё куда-то исчезло. Во всяком случае, так сказал ей братец Генри. Он не мог заплатить налог на землю, и всё, чем она владела, за исключением этого дома, всё пропало. А ведь дом-то этот, Питти всё время об этом помнила, вовсе и не её, он собственность Мелани и Скарлетт. Братец Генри еле наскрёб денег, чтобы заплатить за него налог. Он, правда, каждый месяц даёт ей немного, этим она и живёт,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 А теперь, когда Рене вернулся домой, он каждый день ездит со своим старым фургоном в лагерь Янки и продаёт солдатам кексы, пироги и воздушные бисквиты. Миссис Мэриуэзер говорит, что когда она немножко поднакопит денег, то откроет в городе булочную. Питти вовсе не осуждает её, но вообще-то... «Что до неё самой», — сказала Питти, «то она лучше умрёт с голоду, чем станет продавать что-либо Янке».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 Чуть не забыла. Я не писала тебе. Завтра вечером у Фэнни Элсинг свадьба. Ну и, конечно, ты должна пойти. Миссис Элсинг будет очень рада, если ты придёшь, раз ты в городе. Надеюсь, у тебя есть какое-нибудь платье, кроме этого? Э это платьице, конечно, тоже очень славное, милочка, но просто оно слишком уж поношенное. Ах, у тебя есть красивое платье. Ну, прекрасно. Ведь это будет первая настоящая свадьба у нас в Атланте,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 Какой-то дом кажется. Я хорошо знала его матушку. Мы вместе посещали институт для девиц в Ла-Грэнже. Она была из ла Томплинсонов, а ее матушка — постойка Перкинс, Паркинс, Паркинсон. Вот именно, из Спарты. Прекрасная семья. И все же я знаю, что не должна такое говорить,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 «Ты вот осталась верна нашему дорогому Чарли, а ведь могла бы выйти замуж десятки раз. Мы с Мелли часто говорим, как ты чтишь его память, а все вокруг считают тебя бессердечной кокеткой». Скарлетт пропустила мимо ушей это бестактное утверждение и весьма умело повела разговор дальше, расспрашивая Питти то об одном знакомом, то о другом, хотя сама изгорала от нетерпения побыстрее добраться до рета Спросить же о нем сразу, едва успев приехать, было бы неумно. Это значило бы дать пищу уму старушке, и тогда он мигом заработает в нежелательном направлении. Подозрения у Питти успеют еще созреть, если Ред откажется жениться. А тетя Питти весело болтала, довольная, как ребенок, что у нее есть слушательница. «В Атланте творится что-то ужасное», — сообщила она. А все из-за безобразия, ченимых республиканцами. Нет конца их бесчинством. А самое скверное, они забивают голову этим бедным черномазам всякими вредными мыслями. Ты представляешь, милочка, они хотят, чтобы черномазы голосовали. Ты когда-нибудь слышала большую глупость? Правда, не знаю, конечно. Но если взять, к примеру, дядюшку Питера, так у него куда больше разума, чем у любого республиканца. Да и манеры лучше. Но дядюшка Питер, конечно же, слишком хорошо воспитан, чтобы стремиться голосовать. А вот другие черномазы пришли великое возбуждение. У них прямо мозги помутились. Некоторые совсем обнаглели. Теперь, как стемнеет, по улицам стало небезопасно ходить. И даже днем они, случаются, сталкивают леди с тротуара прямо в грязь. А если какой-нибудь джентльмен вздумает заступиться... «Они его тут же арестуют, и...» «Милочка моя, а я тебе говорила, что капитан Батлер в тюрьме?» рэд Батлер?» Хотя новость была поистине сногсшибательной, тем не менее Скарлетт обрадовалась тому, что тетя Питти избавила ее от необходимости самой заговорить о рэте «Ну, конечно же!» От волнения щечки тети Питти порозовели, и она даже выпрямилась на стуле. «В эту самую минуту он сидит в тюрьме!» за то, что убил негра, и его могут повесить. Представляешь такое, чтобы повесили капитана батлера Скарлетт так охнула, что у нее закололо в груди. Широко раскрыв глаза, она уставилась на старушку, а та была просто в восторге от впечатления, которое произвели ее слова. «Пока еще ничего не доказано, но кто-то убил Черномазова за то, что он оскорбил белую женщину». А Янки очень злятся, потому что в последнее время убили ни одного черномазового нахала. Вина капитана Батлера не доказана. Но Янки хотят, чтобы это послужило уроком для других. Так говорит доктор Митт. Он говорит, что если капитана Батлера повесят, это будет первый справедливый поступок, который совершат Янки. Ну, а я, право, не знаю. Подумать только, что капитан Батлер был у нас здесь неделю назад, и принёс мне в подарок роскошнейшую куропатку, и спрашивал про тебя. Он сказал, что боится, не обидел ли тебя тогда во время осады, а если так, теперь ты никогда уже его не простишь. И сколько же они будут держать его в тюрьме? Этого никто не знает, наверное, пока не повесят, но, может, они ещё не сумеют доказать, что это он убил, Хотя вообще-то Янки, похоже, не слишком заботятся о том, виновен человек или невиновен. Им лишь бы кого-нибудь повесить. Они так встревожены. Тетя Питя с таинственным видом понизила голос. Так встревожены появлением куклу Склана. А у вас в деревне он есть? Милочка, я уверена, что есть. Просто Эшли не говорит вам, дамам. Члены куклу Склана вроде бы не имеют права рассказывать об этом. Они разъезжают по ночам в эдаких балахонах, точно привидения, и совершают набеги на саквояжников, разжиревших на чужом добре, являются к нахальным неграм. Иной раз они просто попугают и предупредят, чтобы убирались из Атланты. но ну, а если их не послушают, они могут и выпороть. А то, — продолжала шепотом Пити, — даже и убить, а труп бросят на виду и приколят к нему бумажку с надписью «Куклу клан Янки, само собой, страшно обозлены и хотят для страстки хоть с кем-нибудь разделаться. Хью Элсинг, правда, сказал мне, что он думает, не повесят они капитана Батлера, потому как Янки считают, что он знает, где находятся деньги, только не говорит. Вот они и хотят заставить его заговорить. Деньги? Ты разве не знаешь? Я не писала тебе? Дорогая моя, ты просто совсем замуровала себя в этой таре. У нас весь город жужжал как улей, когда капитан Батлер вернулся с отличной лошадью, с каретой и с карманами, полными денег, в то время как никто из нас не знал, на что купить поесть. Все были просто в ярости подумать только. Этот спекулянт, который вечно говорил гадости про конфедерацию, теперь буквально набит деньгами, а мы нищие. И каждому, конечно, не терпелось узнать, как это он ухитрился сохранить свои денежки Но ни у кого не хватило храбрости спросить напрямик. А вот я спросила. Он рассмеялся и сказал, «Можете не сомневаться, нечестным путем. Ты же знаешь, как трудно из него что-либо вытянуть». Ясное дело, он нажил эти деньги во время блокады. Несомненно, милочка, часть денег он нажил именно так. Но это лишь капля в море по сравнению с тем, какое у этого человека сейчас состояние. Все у нас тут, включая Янки, считают, что у него где-то припрятаны миллионы долларов золотом, принадлежавшие правительству конфедератов. Миллионы с золотом? А как же, милочка, куда девалось, по-твоему, все золото нашей конфедерации? У кого-то оно ведь должно же быть. Так почему бы не у капитана Баттлера? Янки считали, что президент Дэвис забрал с собой золото, уезжая из Ричмонда. Но когда они взяли его в плен, У бедняги не было ни цента. Ведь после того, как война кончилась, казна-то оказалась пустой, и все считают, что золото — это у спекулянтов, торговавших во время блокады. Только те, конечно, об этом помалкивают. Миллионы золотом. Но каким же образом? Разве капитан Батлер не вывозил хлопок тысячи метюков в Англию и в Нассау и не продавал его для правительства конфедератов? с победоносным видом из реклопити. И свой хлопок, и тот, который принадлежал правительству. А ты же знаешь, сколько стоил хлопок в Англии во время войны. Его хватали по любой цене. Капитан Баттлер был доверенным лицом у нашего правительства. Ему было поручено продавать хлопок и на вырученные деньги покупать ружья и привозить нам. Ну и вот когда блокада совсем сжалась вокруг нас, он уже не мог больше привозить ружья. А до тех пор, конечно же, не мог истратить на них ни одной сотой денег, вырученных за хлопок. Так что в английских банках лежали просто миллионы долларов, которые внёс туда капитан Баттлер и другие спекулянты. Лежали и ждали, когда будет прорвана блокада. Ну и, само собой, деньги они вносили не насчёт Конфедерации. Они вносили их на своё имя. И там эти денежки так и лежат. Когда война кончилась... Все только и говорили об этом, и сурово осуждали этих спекулянтов. И когда Янки арестовали капитана Баттлера за убийство Черномазова, до них, видно, дошли слухи про золото, и они требуют от него, чтобы он сказал, где деньги. Понимаешь, все фонды нашей конфедерации принадлежат ведь теперь Янки. Во всяком случае, они так считают. А капитан Баттлер твердит, что знать ничего не знает. Доктор мид говорит, что им все равно надо бы его повесить. Да эдакий вор и спекулянт не заслуживает даже виселицы. «О, Господи, что это с тобой? Тебе плохо? Неужели тебя так расстроила моя болтовня? Я знала, что он когда-то был твоим ухажером, но думала, ты давно забыла о нем. Мне лично он никогда не нравился. Эдакий мерзавец. Меня с ним ничего не связывает», — с усилием произнесла Скарлетт. Я поссорилась с ним во время осады, после того, как вы уехали в Мэйкон. Где, где же его содержат? В пожарной части, недалеко от городской площади. В пожарной части? Тетя Питя закудахтала от смеха. Да, да, в пожарной части. Янки сделали из нее теперь военную тюрьму. Янки расположились в палатках на площади вокруг городской ратуши, а пожарная часть в двух шагах оттуда, на улице, что идет от площади. Вот там капитан Баттлера сидит. Кстати, Скарлетт, я вчера слышала про капитана батлера при смешную историю. Забыла только, кто мне ее рассказал. Ты ведь знаешь, каким он всегда был франтом настоящий, Дэнди. Теперь же сидит в этой пожарной части, и ему не разрешают мыться, а он каждый день требует, чтобы ему устроили баню. Ну и, наконец, вывели его из камеры на площадь, а там стоит такое длинное корыто, из которого лошадей поят и где в одной и той же воде моется целый полк». но ну и капитану Баттлеру сказали, что он может там вымыться. А он сказал «Нет, уж лучше своя южная грязь, чем грязь Янки». Ну и... Старушка продолжала, захлебываясь, весело лопотать. Голосок ее звенел и звенел, но смысл слов уже не доходил до Скарлетт. Мозгом ее завладели две мысли. «Рэд куда богаче, чем она предполагала?» и он в тюрьме. То обстоятельство, что он в тюрьме и вполне возможно будет повешен, несколько меняло дело, но меняло в лучшую сторону. Скарлетт мало заботила, что Рэта могут повесить. Слишком она нуждалась в деньгах, и необходимость достать их была столь настоятельной, столь отчаянной, что судьба Рэта не могла не волновать ее. Да к тому же она склонна была разделять мнение доктора мида что Рэд не заслуживает даже виселицы. Любого мужчину, бросившего женщину ночью между двумя сражающимися армиями и отправившегося, видите ли, воевать ради дела, которое уже проиграно, надо вешать. Вот если бы ей удалось каким-то образом женить его на себе, пока он в тюрьме, то после его казни все эти миллионы достались бы ей. Ей одной. Если же брак неосуществим, быть может, ей удастся получить у него деньги взаймы пообещав выйти за него замуж, когда его освободят, или пообещав... О, что угодно, она готова что угодно ему обещать. А если его повесят, ей уже не придется расплачиваться за свой долг. На какое-то время кипучее воображение представила ей, как она станет вдовой благодаря своевременному вмешательству правительства Янки. Миллионы золотом она сможет привести в порядок Тару, и нанять людей, и засеять мили и мили земли хлопком. И она сможет нашить себе красивых платьев, и будет есть все, что захочет. И не только она, но и Сьюлин, и Керин, и Уэйда можно будет подкормить, чтобы он стал пухленьким, и тепло его одеть, и нанять ему гувернантку, и потом отправить в университет, чтобы он не рос босым и неграмотным, как последний бедняк. И можно будет пригласить хорошего доктора наблюдать за папой, Но Эшли... О, чего она только не готова сделать для Эшли!» Тётя Питти-Пет внезапно прервала свой монолог, спросив, «Что тебе, мамушка?» И Скарлетт, вернувшись на землю из страны грез, увидела мамушку, которая стояла в дверях, скрестив на животе руки под передником, и смотрела на нее настороженным, пронизывающим взглядом. «Интересно, — подумала Скарлетт, — давно ли мамушка здесь стоит?»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 «А тебе и не подумаю. Милочка моя, лежи в постели весь завтрашний день и отдыхай. Тогда и наговоримся всласть. О, Господи! Но ведь я же не смогу быть с тобой. Я обещала посидеть завтра с миссис Боннелл». Она лежит с гриппом, и повариха ее тоже. «Ах, мамушка, да чего же я рада, что ты здесь? Ты пойдешь со мной завтра утром и поможешь». Мамушка заспешила вслед за Скарлетт вверх по темной лестнице встревоженно бормоча что-то насчет холодных рук и тонких туфелек, Скарлетт прикинувшись послушной овечкой, была очень довольна тем, как все складывается. Если бы только ей удалось рассеять подозрение мамушки и заставить ее уйти утром из дома, все было бы прекрасно. Сама она тогда отправилась бы в эту тюрьму к Янке повидать рета. Пока они взбирались по лестнице, издали донеслись слабые раскаты грома,